Часть третья. Афган. Глава 1. Полковник, как и в прошлый раз, встретил их в самолете, но уже не в светлом костюме, а в зеленой полевой форме, в берцах, как всегда подтянутый и улыбающийся. «Ну, как отдохнули?» – спросил он, жестом приглашая девчонок сесть. «Хорошо отдохнули, на Дальнем Востоке были, на океане». Машка плюхнулась в кресло, положила ногу на ногу, качнула носком красного сапожка. «Ну вот и хорошо, если хорошо. Силы вам понадобятся». «Куда летим?» – спросила Натка, глядя в иллюминатор, как самолет набирает скорость. «В Афганистан. Совсем скоро будет организован вывод наших войск из Афганистана. В связи с этим в стране зреет большая буза. Талибы, как говорят наши аналитики, через год-полтора подомнут под себя всю страну. Мы открыто на это повлиять не можем». Но интересов наших много в Афганистане еще остается. Вот здесь...» – полковник ткнул в карту. Девчонки склонились, внимательно глядя, куда указал палец полковника. «Наша база. Ваша точнее. Там остались рота спецназа армейского и взвод, точнее, группа...» «Наша тоже. Спецназ, но наш уже. Еще врачей несколько человек. Женщины. Задача гарнизона». основная дождаться когда свернут наш объект вот здесь рядом со всем и переправят в россию это установка наша зенитно ракетный комплекс со всеми службами и складами штука здоровенная и страшно секретная таких только две успели построить а в афганистан для испытаний поставили глупо конечно но много глупостей сделано было талибам такое одним словом оставлять нельзя как видите Подойти к установке можно только через базу, по горам не получится. Все предусмотрено было, когда строили. Плюс ребята наши попутно прикрывают миссию ООН. Она в трех километрах всего. Там охрана, миротворцы, ребята неплохие, но зеленоватые для такой работы. Вот такова структура момента, так сказать. А мы что будем делать? Светка опять вскинула брови. Ваша задача... Прикрыть наших инженеров, которые приедут на демонтаж оборудования. Они гражданские. Еще попутно посмотрите, подскажете, как лучше укрепиться ребяткам. За ООНовскими волонтерами присмотрите тоже. Там молодые совсем, студенты. Помогают школу открывать, больницы. В общем, работы вам хватит. В этом районе пока относительно спокойно. Талибы все в центр стягиваются. Не до окраин им. Но решено усилить все-таки. Да и наглеть стали талибы в последнее время. Вот такая задача, девочки. Командировка на полгода. Для вас срок привычный уже. Паспорта ваши болгарские оставьте при себе. Могут пригодиться. Не будем светиться. Полковник откинулся в кресле и обвел всех глазами. Все ясно? Ясно. Надка вытянула ноги, потянулась. Подробности будут? Будут и подробности, но только после чая. И полковник ушел. Самолет уже давно набрал высоту, яркое солнце слепило, под серебряным крылом простиралась равнина из белых плотных облаков. «Афган, значит», – выдохнула Светка. «Ну, хоть не Антарктида», – Машка взъерошила волосы, и сверкнула глазами. «А то бы отправили пингвинов пасти». «Да ну тебя», – Лика улыбнулась. «Ну, опять, зато экзотика». «Да уж», – протянула Натка, наблюдая, как полковник несет между рядами поднос с чашками и вазочками. «О, а вот и еда!» – Лика хищно потерла ладони. «Ну, девки, жизнь-то налаживается!» Аэродром был маленьким, зажатым между двумя горными склонами. Чувствовалось, что летчики долго прицеливаются, чтобы не промахнуться. Наконец, самолет, содрогнувшись, коснулся земли. Недовольно погудел двигателями и замер, почти уткнувшись носом в подозрительную постройку из ржавых листов железа. Возле строения валялись бочки, поломанные ящики, обрывки брезента и прочий мусор. Девчонки спустились по железному трапу на землю, осмотрелись. Горы прятали вершины в низких облаках, было жарко и сухо. Ветер носил по взлетной полосе обрывки газет, куски целлофана и облачка пыли. «Как-то невесело тут», – проворчала Лика. «На фильм ужасов похоже». «Просто вечер уже, вот и мрачновато». Надка, прищурившись, вскинула голову к вершинам гор. «Вы посмотрите, горы какие красивые!» «Ну, мурашки!» – Машка улыбнулась. «Ты еще стихи начни читать!» «Попозже!» Полковник пружинисто спрыгнул последним. «Ну, двинули?» Спросил он Светку, помогая ей накинуть ремень грозы на плечо. «Ты шторм опять с ружьишком своим?» «А с чем мне еще?» «Я теперь везде с ним буду». «Хорошее, знаете ли, ружьецо!» Полковник улыбнулся и повел девчонок к ржавому ангару. Внутри, среди гор мусора, стоял видавший виды лендровер, неопределенного цвета, с сеткой вместо лобового стекла. «На макаку похож!» хохотнула Машка. База была похожа на крепость. По периметру стена из булыжников неровная, пыльная, с узкими бойницами, с мешками с песком по кромке. Кривая, некрасивая, местами просевшая, но вместе с тем выглядела она нерушимой и почти неприступной. Путанка из колючей проволоки опоясывала ее почти пятиметровой полосой. Из-за стены торчали крыши сборных домиков, в верхушке палаток покачивались антенны. полковник подвел лендровер к воротам массивному шлагбауму у ворот стоял прислонившись к столбику солдат с бронзовым лицом в бронежилете с автоматом висящим поперек груди руки солдата небрежно лежали на автомате в правой дымилась сигарета увидев полковника солдат проворно поднял шлагбаум и машина въехала на территорию внутри база была меньше чем казалось снаружи потрепанные сборные домики шесть штук стояли аккуратным рядком у дальней стены крепости. Когда-то они, видимо, были ярко-зеленые, но со временем выгорели. Краска облезла местами, и они стали бурыми в серых пятнах. Перед домиками большая брезентовая палатка с белыми кругами и красными крестами на выгоревших боках. Почти у самых ворот две сложенные из камня постройки, одна поменьше с маленькими окошками, видимо штаб. Вторая побольше, без окон. Склад. Тут же стояли два УАЗика без крыш и два БТРа. За ними три БМП, БРДМ. С другой стороны большой навес из брезента, под ним два длинных стола, скамейки, сложенная из камней печь. За столом сидело около десятка бойцов в тельняшках и защитных футболках. Курили, о чем-то говорили. Один из бойцов что-то зашивал, один тихонько играл на потертой гитаре. Тут же лежали их автоматы. При виде девчонок гомон мгновенно стих, и бойцы молча подняли головы, внимательно осматривая новеньких. Надка представила, как выглядят они сейчас, загорелые, в зеленых шортах, в белых футболках и полевых кителях, и подумала, что для первого раза вполне подходяще. Машка ослепительно улыбнулась и помахала бойцам рукой. «Пойдемте, сначала вам домик ваш покажу, потом знакомиться будете». Полковник зашигал вперед, впечатывая берцы в мелкую щебенку. Домик внутри был оборудован по-спартански. Две двухъярусные кровати, четыре тумбочки, металлический шкаф, стол с исписанной вдоль и поперек столешницей, четыре металлических стула. В углу оцинкованная раковина с умывальником и баком с водой. Полочки для мелочей, крючки для одежды. Сероватые пластиковые стены с наклеенными повсюду вырезанными из журналов картинками. По большей части, видимо, прежние обитатели предпочитали плейбой. Но, в принципе, нормально, Светка бросила сумку на стол. Не израильский, конечно, комфорт, но жить можно. Да нормально, кровать скрипнула, когда Машка повалилась на нее. По-моему, картинки похабные выбросим, цветочки, занавесочки и порядок. Только цветочков я тут что-то не видела. Лика провела пальцами по шкафу. А вот помыть – это актуально. Да ладно, девчонки. Надка присела на стул, аккуратно положила сумку на пол, тщательно выбрав место почище. Главное – есть где спать и где умыться. Ну, вот и ладненько. Полковник удовлетворенно кивнул. Белье постельное у коменданта, полотенца и прочее там же. И занавесочки. Ну, мне пора. Через недельки-две загляну к вам. и полковник, улыбнувшись на прощание, вышел из домика. Вскоре на улице застучал двигатель старенького лендровера, скрипнул шлагбаум, и все погрузилось в тишину. Только доносился гул разговоров за столом, до да слабый перебор гитары. В дверь робко постучали. «Мы голые, но ну заходите!» – крикнула Машка с кровати. Слышно было, что на крылечке кто-то нерешительно потоптался, но войти не решился. «Да входите, врет она!» Надка погрозила Машке кулаком. «Не заперто!» Дверь, скрипнув, отворилась. На пороге стоял крепкий парень в камуфляже со стопкой постельного белья, поверх которого лежали яркие пачки печенья и целлофановый пакетик с конфетами. На голове зеленая сетчатая бандана. «С прибытием!» – сказал боец и улыбнулся. «И Надка, а вместе с ней и остальные девчонки...» Тут же узнали старого своего знакомого, улыбчивого бойца Гру. Ой, игрушка, игрушка пришел!» Машка вскочила на ноги, подошла к парню вплотную, уставилась ему в глаза. «Ну, привет!» «Привет, Мария. Боец улыбнулся. «А меня, кстати, Андрей зовут!» Лика подошла к Андрею, молча взяла у него стопку белья, тут же бросила ее на кровать и зашуршала кулечком с конфетами. «Да ты садись, не стой столбом-то!» Светка пододвинула стул. «Только вот чая у нас нет, не обессудь!» Андрей тут же метнулся куда-то на улицу и буквально через пару минут вернулся с закопченным чайником и эмалированными кружками. «Вот и чай!» – улыбаясь, сказал он. И они с Ликой принялись накрывать на стол, смахнув с него пыль. Машка прислонилась к стене и из-под рестиц посматривала на Андрея, накручивая красный локон на палец. А потом они пили чай с печеньем, знакомились, вы спрашивали у Андрея про обстановку на базе. «Ну, тут у нас спокойно почти», – Андрей дул на кружку, щурился, стреляя глазами на Машку. «Редко, когда что-то бывает. Мы же далековато от основных событий. В городке спокойно, миссию ООН не трогают, в принципе. Они там школу восстанавливают, учителей из местных нашли. В общем, стараются, ребята». «Объект наш рядышком совсем. На днях демонтаж начнется. Придется туда с инженерами ходить, но это недалеко. Правда, в последнее время духи завозились что-то. В центре, похоже, зреет что-то. Но мы отсюда снимемся раньше. Вот только установку разберем, в Россию отправим и домой. А то оставь им. «Что за установка?» Светка развернула карту на столе, сдвинув кружки. Андрей с уважением глянул на нее и показал пальцем. «Вот. Тут наша база, а тут установка. Это ракетно-зенитный комплекс. Зачем сюда его поставили, непонятно. Но забрать его надо. Тут по Афгану много такого осталось. Войска вывели, а добро не все подобрали». Андрей вздохнул. «Много тут бардака, в общем, было. Слава богу, что ушли отсюда!» «Ну, а вы что?» «Расскажите, где были, что делали?» «В Израиле были». Надка вытащила из сумки коробку с пистолетами, положила на стол. «Полгода были там. Сейчас вот сюда». Она пожала плечами. «Что рассказывать? Работа как работа». «А изменились вы», – протянул Андрей. «Взрослые такие стали». «Старлеев получили на минуточку». Машка тряхнула волосами. «Это тебе не баран чихнул?» Андрей засмеялся. «Ну, девчонки!» важные совсем стали он встал из за стола ладно пойду я вы тут обустраивайтесь да отдыхать ложитесь с дороги ведь эй военный машка вытаращила глаза а что по сто грамм не будет за приезд завтра улыбнулся андрей все завтра он кивнул головой и вышел в ночь